Жёсткое лицо Лороса, словно запечатлевшее родные Апеннинские предгорья, внушало трепет даже членам конвента. Джулио переступил с ноги на ногу, публика любопытно взирала с разных сторон. Джулио спиною чуял подавленную смешку, только что такой важный, огромный и неприступный, он стоял теперь на вытяжку перед мелким Лоросом, известным на острове под кличкой Мангуст. Лорес даже подсвистывал похоже, словно мангуст за мгновение перед тем, как впиться гадюке в скользкую шею. Из караулос быстро спросил барон, что он здесь делает в такой час, — думал Джулио, — соглядата им не доверяет, обходит владение сам. Русский фрегат, ваше превосходительство, — сказал Литто громким своим гудящим голосом, — да вы не кричите, брат. Лорес беспокойно повел глазами по сторонам. — Он взял Джулио под руку. «Русские — Русские? Он поднял тонкую бровь. — Просят заход. Снова пробасил Джулио. Лорес поморщился. Толпа расседалась перед рыцарями, как масло под горячим ножом, и смыкалась далеко позади. — Захода им не будет, — сухо сказал Лорес. — Письма велите передать с патрульными Джулио повел плечами так, что Лорес невольно ступил в сторону. — Они подняли имперский флаг, — сказал Джулио. — Посол? — удивился Лорес и замедлил шаг. Джулио промолчал. В животе беспощадно урчало несъеденное кольцоное фламаджо. Лорес окинул сбоку высокомерный профиль литы, при всей суровости напоминавший Пиноккио, Словно фуганком выструганный красавец нос, триумфальные арки бровей, выписанные щедрым углем по загорелому лицу, высокомерный подбородок из твердого ливийского кедра, только черная родинка, перекочевав из материнского рода Висконти в сильно приподнятый угол губ, смягчала деревянное впечатление «Доносят, что мальтики с ума сходят», — думал лорс глядя на кокетливую родинку. «Где мужчину раздражает несообразность, женщину привлекает контраст. Интересно, есть ли у торговца пиццей дочка?» «Сколько пушек?» — спросил адмирал. «Тридцать по левому борту». Лорес походил с желваками. — Распорядитесь насчет писем с борта и отдыхайте, — задумчиво сказал он. Волконский с самого утра, как только подняли флаги, ходил по палубе святого Николая, словно зверь по клетке. — Какая наглость! — думал граф, с ненавистью вглядываясь в бастионы форта святого Эльма. — Карантин! Да лгут собаки! — Скавронский в Неаполе ясно объяснил. Карантин на Мальте для кораблей из варварских стран. — Мы идем из Неаполя. Или они русских считают за сарацинов? Дмитрий Михайлович вынул хронометр. — Даю время до трех пополудни, — геройски решил он, спускаясь в каюту. В каюте переоделся в полевой полковничий мундир. Граф Волконский имел секретную инструкцию императрицы. Канцлер Безбородько, вручая ее при официальном пакете, сказал, — Смотри, не горячись, но и флага российского уронить не давай. — Заразумив? В дверь каюты постучали. — Дмитрий Михайлович! Капитан вошел, не дожидаясь разрешения. — Пушки в нашу сторону заворачивают. По бастионам забегали. — Это что же? «Турки мы им разве?» Волконский как стоял, так и сел на диван. «Да где же ответ?» Посол стал быстро гладить себя по колену. «Да верно ли ты видел? А вы сами поглядите». В каюту снова постучали, заглянул вахтенный. «Ботик с берега». «Ботик?» — сказали они в один голос и посмотрели друг на друга. Волконский растерянно, капитан озабоченно чертыхнувшись капитан быстро вышел из каюты. — Как кричать, так первые! — раздраженно думал капитан. — А чуть чего уже и в штаны наложил. Через четверть часа капитан принес пакет. Волконский перед зеркалом поправлял эполеты Пакет за печатью ордена был адресован императрице Всероссийской Екатерине Второй. Волконский повертел пакет в руках, вопросительно посмотрел на капитана, Иван Андреевич пожал плечами. — Больше ничего, граф. — А на словах? — Спросили, когда отходим. — А вы...